«Стой! Кто идет?» Простужно прогундели из-за темных деревьев. Аккуратно уравнив заругавшегося простыми русскими словами, смысл его монолога был в искреннем удивлении по поводу неиспользования родителями уронивших противозачаточных средств, раненого на снег, бойцы основной группы защелкали затворами и залегли прямо там, где шли. Однако зря это они. Мы явно дотащились таки до своего боевого охранения». «Чего же очковать, если вопрос был задан по-русски?» «Москва!» — объявил я, выходя на передний план. «Мина!» — ответил тот же насморочный голос. «Проходите!» Ну, слава богу, добрались. Что характерно, все и с минимальными утратами. Честно говоря, уходя на это мероприятие, я ожидал худшего. Услышав, что все в порядке, бойцы вскочили на ноги и потащили раненого вперед. Это было разумно. поскольку рядом с секретом нас ждали явно стремившиеся поспеть везде и всюду Гримоздюкин и Медицина в лице военфельдшера Феофиловой с ее санитарками, теми самыми маленькими девчонками в полушубках и буденовках. Как выяснилось чуть позже, санитарок звали тоже подходящие Зина и Зоя. Женщины тоже явно ожидали потерь и очень дальновидно притащили с собой носилки. На них тут же уложили скрипевшего зубами Беднякова, Для Зины и Зои этот груз был слишком тяжелым, поэтому Гримоздюкин проявил джентльменство, отдав соответствующую команду, после чего носилки в расположении медиков, видимо, к их санитарному ГАЗ-55, потащили бойцы Натанзон и Боголепов. Гримоздюкин возглавил процессию, а придерживающие свои большие сумки с красными крестами юные санитарки пошли рядом, занявшись одним из извечных женских дел, а точнее... указывая мужикам, что, как и куда нести. Остальные красноармейцы из основной группы пошагали следом, от усталости путаясь в собственных ногах. «Возвращайтесь в Ремлетучку и ждите меня там», – приказал я к Не говоря ни слова, они тут же словно испарились, растворившись в темном лесу. но ну, а я пошел в сторону расположения местного на пару с Феофиловой. Так уж получилось. Некоторое время я молча слушал, как поскрипывает снег под нашими ногами, все больше убеждаясь, что поблизости от нас нет больше никого, кто смог бы что-то услышать или увидеть. Напряжение от недавнего боя и шатания по враждебному лесу постепенно спадало, и во мне медленно, но верно просыпался гость из будущего. И тут в мою дурную голову торкнула, возможно, не самая умная идея. А почему бы не попробовать слегка приоткрыть глаза на здешние, По большому счету страшненькое ближайшее будущее хоть кому-то. И эта фельдшерица, у которой были родители и ребенок, а значит ей на 100% есть что терять, подходила для подобных откровений лучше, чем кто-либо другой из оказавшейся здесь. А вдруг я тем самым сумею спасти хоть одну жизнь? Александра Аристарховна, предельно беззаботным тоном, в случае, если бы она меня категорически не поняла, оставался шанс обратить все в шутку. сказал я Феофиловой, а хотите, я предскажу вам будущее. Лицо своей спутницы я в темноте видел плохо, но по ее голосу понял, что подобное предложение ее очень удивило. «А вы умеете, товарищ майор?» спросила она. «Признаюсь честно, я нет. Но, как вы помните, я приехал на Карельский фронт прямиком из Монголии. Там я пробыл в редакционной командировке все прошедшее лето и, помимо прочего, Сдружился с несколькими летчиками-героями. Один из них – командир истребительного авиаполка «Полковник Зайцев». Здесь я намеренно назвал фамилию вполне реального персонажа, которую удачно вспомнил. Вдруг наша фельдшерица все-таки читала какие-нибудь газетные репортажи о боях на Холхенголе. Оказался мужиком, странным образом, верящим в судьбу, предсказания по руке, гадания на картах и кофейной гуще и прочее. В принципе, лично для меня это вовсе не удивительно. Летчики, как и моряки, народ весьма суеверный. Короче говоря, с помощью каких-то своих монгольских приятелей он умудрился разыскать в кочующем у реки Кирулан недалеко от Тамцак-Булака племени сартулов. А кто такие сартулы? Прервала меня фельдшерица, и в этот момент я понял, что мой рассказ ей, похоже, все-таки реально интересен. Это такое племя восточных монголов. Так вот, в этом племени он как-то отыскал некоего шамана из древнего, ведущего свою историю чуть ли не от Чингисхана, почтенного рода местных колдунов. Зовут этого дедушку, которому, по слухам, аж сто лет. Между прочим, Бямба Сурен, что в переводе с монгольского на русский означает «хранимый Сатурном». Кстати, по его виду нельзя сказать, что он сильно старый. Просто загорелый, морщинистый, мужичонка без возраста. Только морда хитрая и взгляд такой, знаете, пронизывающий, прямо как у особо въедливого чекиста. Кстати, к нашему общему удивлению выяснилось, что этот бямба сносно знает русский язык. Якобы до революции их племя иногда кочевало и на нашей территории. Так что разговаривал он с нами без переводчиков, по-русски, хотя и с сильным специфическим акцентом. В общем, с мая по сентябрь этого года мы, с моими знакомыми летчиками, побывали в юрте у этого бямба несколько раз. Меня все это, как вы понимаете, заинтересовало еще и как журналиста. В общем, шаман этот напредсказывал нам много чего. Сначала ему никто, естественно, не поверил. Но потом вдруг оказалось, что чертов дедушка бямба абсолютно точно предсказал дату нападения Гитлера на Польшу и все, что было дальше. Правда, мы это поняли только в сентябре. Но надо сказать, что и без этого хватало причин ему верить. Легко сочинив на ходу все это, я вполне понимал, что моя собеседница может очень серьезно осложнить себе жизнь, если возьмет, да и поведает про этот наш разговор, кому не надо. Ведь любой толковый особист, чего доброго, сразу же начнет связывать знающего русский язык загадочного монгольского шамана с бароном Унгерном или атаманом Семеновым. И сразу же на горизонте замаячит и шпионаж, и контрреволюционная деятельность. Хотя будем надеяться, что наши пельдшерицы все-таки не настолько дура, чтобы трепаться об этом разговоре, где попало. Почему? спросила Феофилова. Да потому что сбылись кое-какие его личные предсказания. Одному из летчиков, лейтенанту Музыченко, шаман предсказал скорую гибель. И он действительно через полторы недели погиб в воздушном бою. Другому, моему знакомому, капитану Лёхе Калите. Вот эти фамилии я называл абсолютно от балды. Первое, что пришло на ум. Бембасурен сказал так. Очень скоро ты будешь на волосок от гибели, но все закончится благополучно. Так и случилось. В июле Лёху подбили японцы, и он выпрыгнул с парашютом над Манчжурской территорией. Двое суток плутал в степи, но, к счастью, набрел на разъезд монгольской кавалерии, который вывел его к своим. Так что, по крайней мере, часть предсказаний бямба реально сбывается. То есть, что я хочу сказать? Предсказать что-то лично вам, товарищ Вейнфельдшер, я, разумеется, не могу. Но зато могу поделиться с вами кое-чем из того, чего этот шаман предсказывал нашей стране в целом. Хотите? Конечно, еще спрашиваете. Ну, глядите. Предсказания эти, в общем, невеселые. Если верить Бембо Сурену, года через полтора начнется война. Большая и страшная, не читая той, что идет сейчас. Шаман сказал, что это будет самая страшная на Земле война, и на ней погибнут миллионы людей, и продлится эта война почти целых четыре года. «А кто победит?» – сразу же спросила фердшерица Александра несколько сникшим, но по-прежнему заинтересованным голосом. конечно мы А кто же еще? Только если верить колдуну, дело не в самой победе, а скорее в ее цене. Бямба Сурен сказал, что сначала нам всем и людям и стране в целом будет ну очень хреново. А поскольку вы, Александра Аристарховна, сами рассказали, что у вас в Ленинграде остались ребенок и родители, я счел, что вы именно тот человек, которому, возможно, стоит об этом рассказать. Вдруг пригодится? В общем, слушайте меня внимательно. Постарайтесь к моменту, когда эта война с белофинами закончится, большая война еще не начнется, перевестись или переехать из Ленинграда куда-нибудь подальше на восток, лучше всего за Волгу, и семью обязательно туда же перевозите. Почему, товарищ майор? Потому что, если отбросить разные расплывчатые словечки и двусмысленные намеки того монгольского шамана, во время этой большой войны шанс погибнуть у тех, кто останется в Ленинграде, будет выше, чем где-либо в другом месте. Подробнее колдун рассказать, разумеется, не удосужился. Упомянул лишь о том, что первой зимой в Ленинграде погибнет особенно много людей. А почему именно Ленинград? Потому что один из моих знакомых пилотов тоже ленинградец. И когда Бембасурен в первый раз рассказал нам об этой грядущей войне, он задал ему наводящий вопрос насчет родного города и получил ответ, который вы только что слышали. В общем, это, конечно, ваше право, верить мне или не верить. но на всякий случай уточню что к примеру лично мне шаман предсказал гибель на втором году этой грядущей большой войны это я сказал не просто так а помня о судьбе реального журналиста под которого я здесь по мере сел кашу как вам такое феофилова посмотрела на меня с ужасом но сказать ничего не успела поскольку впереди вдруг появился топавший прямиком нам наперерез замполит рука бышев который как оказался искал фельдшерицу С ранеными были какие-то проблемы. В общем, Медичка ушла с Бышевым. На этом наш разговор закончился, и разболтать и без того явно испугавшейся с той светлого будущего женщине что-то еще я не успел. Возможно, это было и к лучшему. Однако, как мне удалось выяснить позже, она меня все-таки услышала и, похоже, запомнив главное, поняла все вполне правильно. По крайней мере, по состоянию на 20 мая 1945 года некая майор медицинской службы Феофилова А.А. Фамилия у нее редкая, трудно с чем-то перепутать. Числилась заместителем начальника санитарного поезда НКПС с номером 420, который в тот момент базировался на Москву и доставлял раненых в основном с первого и второго белорусских фронтов. Не знаю уж, что там получилось с ее семьей, Но сама Александра явно отскочила от ужасов блокады. И, судя по всему, именно благодаря мне. Стоит ли этим гордиться? Даже не знаю. До топов до штабного фургона, где вскоре вновь собрались все наличные младшие командиры, я отдал приказы на ближайшее время. Сначала я сказал, что наличие финских танков английского производства на нашем участке фронта теперь можно считать полностью свершившимся фактом. Сегодня мы даже сумели поджечь один из них. Из этого следует... что противник значительно сильнее, чем мы предполагали раньше. Поэтому всему личному составу сводного отряда следует за сутки подготовиться к прорыву. Для чего привести в порядок одежду, оружие и всю гусеничную и относительно снегоходную технику, включая полугусеничные грузовики ГАЗ-60. Остальную, пусть даже исправную колесную технику, которая все равно не способна двигаться вне дорог, подготовить к уничтожению. И надо выбрать кратчайший маршрут, без расчета на дороге. На них нас почти наверняка ждут засады, мины и фугасы. На этом не ответили, что разведчики из 301-го лыжного батальона уже указали подходящий участок, где в сторону линии фронта шли две относительно широкие просеки. Гримоздюкин даже показал мне и всем присутствующим соответствующие пометки на карте. Правда, оставалось неясным главное. Сколько финнов и с каким именно оружием может оказаться на этом участке в самый важный для нас момент? Хотя если здешнее младшее командирство, пока я бегал под пулями, даже успело выбрать участок для дальнейшего движения и столь хорошо понимает текущие задачи, они вполне смогут прорваться из котла даже и без моего участия. Какой-никакой, а все-таки повод для оптимизма. На вопрос, что намерен делать лично я, ответил, что нынче же рано утром, еще затемно, мы с разведчиками из 301-го Лыжбата и, возможно, еще несколькими бойцами, присутствие которых в составе группы я сочту полезным. От услуг добровольцев я в этом случае отказался сразу же и категорически. Уйдем в ближний финский тыл к озеру Мятя-Ярви в район хутора Лахо-Маатила с тем, чтобы постараться вернуться оттуда через сутки. Наша задача минимум – разведать район этого озера и хутора дабы подтвердить или опровергнуть возможное наличие там базы снабжения или ледового аэродрома противника. Задача максимум – вывести базу и аэродром из строя, дабы отвлечь внимание противника от нашего прорыва и на какое-то время выключить белофинскую технику из боевых действий. Это, как я предполагаю, возможность сделать путем уничтожения тамошних складов с ГСМ и боеприпасами. Одновременно считаю необходимым проверить район озера и хутора на предмет наличия там наших пленных, поскольку есть основания полагать, что, к примеру, пропавший во время недавней разведки разведчик из 301-го лыжбата Нестор Соколов и еще несколько плененных белофинами бойцов все еще могут содержаться где-то там, если они, конечно, еще живы. Этим я хоть как-то замотивировал в глазах присутствующих реальную цель того рейда. По крайней мере, теперь они точно не удивятся, если мы через сутки притащим с собой с вражеской стороны лишнего человека. Естественно, Гремоздюхин с явной тревогой спросил, что им делать, если я с разведчиками не вернусь. Я ответил, что если наша миссия будет успешной, они неизбежно увидят или услышат ее результаты в виде взрывов и пожаров в финском тылу. В этом случае они могут подождать нашего возвращения, а могут идти на прорыв самостоятельно. Если же взрывов и прочих шумовых эффектов не будет, и через сутки мы не вернёмся, это будет означать наш полный провал, и в этом случае мы точно не вернёмся никогда. А значит, всё дальнейшее на усмотрение оставшегося в котле командования, которое может прорываться или и далее сидеть в котле, ожидая у моря погоды. Но, как вы уже должны были понять, последний вариант явно ни к чему не приведёт. Здесь я добавил, что в этом случае командование над сводным отрядом вполне может принять лейтенант заровнятых как старшее по званию. «Разрешите не принимать командование, товарищ майор!» Вдруг живо отреагировала на это мое предложение сбитая летчица. «Это почему?» – удивился я, силясь понять, чего на самом деле хочет эта юная шаболда в летном комбезе. «От меня в наземном бою проку немного, лучше разрешите пойти с вами». «Ну да». В принципе, ничего нового тут нет. Во все времена летчику в пехоте однозначно неуютно. Тогда понятно, чего она хочет. Либо неохота отвечать за жизни людей, которых видит в первый раз, либо действительно здраво оценивает свои силы. А насчет «можно мне пойти с вами» — этому уже слышали в одном кино, где, кстати, все закончилось более чем плохо. Их там всех убили, если я не ошибаюсь. «За каким это вы с нами пойдете, товарищ лейтенант?» – уточнил я. «За таким, что я могу быть полезным при поисках аэродрома противника, товарищ майор. А потом, в случае удачного возвращения, думаю, что смогу обстоятельно доложить нашему командованию как о самом аэродроме, так и о размещенной там авиационной технике белофинов. Поймите, сейчас это очень важно». «Эх, девонька, я бы на твоем месте на лучшее не очень-то рассчитывал». главное что мне было непонятно зарабатывает ли она себе таким макаром орденок или действительно искренне болеет за успех общего дела вообще народ тогда был по большей части искренний и верующий как в чью то там руководящую роль так и в нашу победу без разницы над кем а значит скорее все таки второе если так зря я ее шаболдой назвал смотрите товарищ лейтенант сказал я вслух Километров 10 по зимнему лесу, при том, что почти наверняка придется не только стрелять, но еще и драться в рукопашную. Конечно, в данном случае вы решаете сами за себя, но ведь мы все можем и не вернуться. Вероятность 50 на 50, так что подумайте». «Я уже подумала, товарищ майор». «Заднее слово». «Как он смыслит, товарищ майор?» «Не поняла», — скинулась летчица. «Тьфу ты, опять начисто забыл, где я нахожусь». «Ну да». Они же здесь киндзадзу, не могли видеть. В смысле, а вы точно не передумаете? Никак нет. Тогда добро, уговорили, идёте с нами. Кажется, один доброволец у нас всё-таки нарисовался, хотя я это и не планировал. Активно переубеждать лётчицу не ходить с нами я не стал, поскольку попутно у меня возникла мысль, а вдруг мы там найдём подходящий самолёт, на котором она сможет не только улететь за линию фронта сама, но и заодно вывести и нашего драгоценного объекта. Ведь это сразу облегчит нам жизнь. Опять же, лишний запасной вариант. Хотя рассчитывать на подобные всерьез все-таки не следовало. Война обычно состоит из сплошных сюрпризов, причем неприятных. В общем, на этом я закрыл собрание, поблагодарил собравшихся и побрел к ремонтникам в их фургон. Вот интересно, почему никто из младшего командного состава ни разу не спросил про пластырь у меня на лбу? Просто невнимательные или просто не считают нужным уточнять, где старший по званию мог удариться или поцарапаться. Кузнецов и объект с примкнувшим Шепеловым в фургоне пока отсутствовали. Зато на месте был Смирнов, у которого был такой вид, словно он из этой самой рельве вообще никуда не уходил. «Так, май френд Наф-Наф», – сказал я ему, снимая шапку и кладя автомат на верстак. «Теперь о самом главном». «Я вас сейчас спрошу, как диверсант диверсанта, взрывчатка или что-нибудь еще, с помощью чего можно мощно и быстро взорвать склад горючего или боеприпасов. У вас, а точнее у нас, вообще есть?» «Да, о том, что один Айнбрух у нас в запасе еще остался, я помню». «В них есть лец», — сказал Кюнст с той же безразличной интонацией. «Чего-чего?» — не понял я. «Как будто я еще с начальной школы должен знать, что такое этот лец». «От леце-чанце», – нехотя пояснил мой собеседник. «Иначе его именуют термобарический дезинтегратор». «Ага, стало быть, довелось таки увидеть воочию то, о чем я уже как-то слышал». «И как он работает?» – уточнил я. «Я где-то слышал, что это просто компактный, чуть ли не ранцевый ядерный заряд». «В принципе, все верно», – согласился Кюнст. «Лец действительно может работать и в режиме ядерного фугаса, мощностью 7-8 килотонн, то есть почти половина хиросимской бомбы. Да, только устраивать ядерный взрыв с последующим заражением местности здесь категорически не стоит, главным образом по соображениям конспирации. Ишь ты, он еще и об окружающей среде забеспокоился, чучело бионическое. Думаешь, ядерный взрыв в здешней тайге привлечет хоть тьет внимание? Сейчас на планете еще нет соответствующих специалистов И Манхэттенский проект существует в лучшем случае на уровне пары каких-нибудь официальных бумажек, касающихся в основном вопросом организации соответствующих исследований атомного ядра. Валамо Гордо еще даже не начинали бараки строить. И все-таки не стоит этого делать, ведь у Лецца есть и другие режимы. Какие это? Он может работать и как термическая бомба. А что на вашем языке значит термическая бомба? Режим? который не имеет характерных внешних признаков ядерного взрыва, прежде всего ударной волны, с минимальным радиоактивным загрязнением среды. Энергия всей извлеченной огневой мощи уходит вниз и в стороны, а не частично вверх, как при типовом наземном ядерном взрыве. При подрыве Лецца в этом режиме в радиусе 4-5 квадратных километров температура практически мгновенно повышается до 300 градусов Цельсия, то есть до температуры горения дерева. Такой режим поддерживается в течение 10-15 минут. Потом температура неизбежно падает по мере выгорания рабочего вещества в заряде. Блин, что у них в этом будущем заубойное рабочее вещество, которое позволяет показывать подчиннейшей публике такие вот концертные номера с гарантированным выжиганием нескольких квадратных километров территории, да еще и без неизбежного для атомного взрыва большого бабаха. Какая-то очень удобная с точки зрения заметания следов опция, которая меня, если честно, пугает. То есть в этом случае мы можем быстро и элегантно устроить высокотемпературный пожар, спалив к ебеням весь этот уайтхоловском манергемовский гадюшник, уточнил я. Да, вот это здорово. Для нас это почти идеальный вариант. Какой полезный рояль в кустах. «Ведь возгорание леса может будет легко списать на взрыв и пожар склада ГСМ». «Да, если не считать того, что лесной пожар зимой – вещь практически невероятная», – добавил Смирнов тем же безразличным тоном. «Не взди, mein Lieber Freund, прорвемся», – ответил я на это. По крайней мере, после получения этой информации я успокоился и теперь примерно знал, что следует делать дальше.